Глава девятая Все могло закончиться, не успев начаться. Как и рассчитывал Рений, собравшиеся у стен разнузданные толпы рабов плохо представляли, как одолеть вооруженных защитников, и только кричали да вопили. Для лучников они представляли прекрасную мишень, но Ренни жестом запретил Кабере и Луцию стрелять. Еще оставалась надежда, что рабы-бунтовщики уйдут искать жертвы полегче, а пара стрел только распалят их злость. «Откройте ворота!» — крикнул кто-то из факелоносцев. Если бы не мелькающие в неровном свете искаженные злобой лица, можно было бы подумать, что у людей внизу какой-то праздник. Наблюдая за ними, Рени взвешивал варианты. Собравшаяся толпа продолжала увеличиваться. Пришедшим из Рима рабам терять было нечего — и они принесли злость, ненависть и жестокость туда, где верх могло одержать благоразумие. Стоящих впереди все сильнее подталкивали сзади. Толпа напирала. Рений поднял руку, готовясь дать сигнал двум своим лучникам. Промахнуться с такого расстояния было невозможно. Вперед выступил мускулистый мужчина с густой черной бородой, делавший его похожим на варвара. Возможно, всего несколько дней назад он послушно носил камни в каменоломне или ухаживал за лошадьми у какого-нибудь не слишком придирчивого хозяина. Теперь же на груди у него темнели брызги чужой крови, лицо исказило гримаса ненависти, а в глазах прыгали отблески пламени. «Эй вы! Там, на стенах! Вы рабы, как и мы! Убейте тех, кто говорит, что они господа! Убейте их всех, и мы встретим вас, как друзей!» Реней махнул рукой и стрела каберы пронзила бородачу горло. В наступившей тишине Реней проревел в замершую толпу: "Вот что вы получите от меня! Я Реней и мимо меня вы не пройдете! Расходитесь по домам и ждите правосудия! Такого правосудия!" Гневно крикнули снизу. Еще один мужчина подбежал к стене и прыгнул, пытаясь ухватиться за высокий выступ. В этот момент все и решилось. Толпа взвыла и бросилась на приступ. Мечи были у немногих. Большинство, как и защитники, вооружилось чем попало. Некоторым безумцам оружие заменяла слепая ярость, и первого из таких Рений убил ударом в шею, не обращая внимания на царапнувшие по нагруднику пальцы. Вдоль всей стены крики и вопли заглушали лязг металла, скрежет и хруст. Кабера отбросил лук и выхватил короткий зловещего вида нож. Вонзая клинок в противника, он тут же отскакивал, скидывая убитых на головы их товарищей внизу и топча пальцы тем, кто лез по трупам наверх. В какой-то момент у Рене закружилась голова, и он понял, что рана на плече открылась снова. Повязка как будто нагрелась, и вслед за теплом он ощутил острую, жгучую боль. Стиснув зубы, старый гладиатор с силой вонзил меч кому-то в живот и едва не остался безоружным, когда гладий застрял в кишках завалившийся назад жертвы. Место убитого занял другой, за ним третий, и конца им было не видно. Рения едва не сбили с ног ударом палкой. Он попятился и пошатнулся, пытаясь найти в себе силы и снова поднять меч». Ныли мышцы, и усталость, вроде той, которую он ощутил, когда дрался с Марком, навалилась снова. «Я слишком стар для таких забав!» — пробормотал он, сплевывая кровь. Что-то мелькнуло слева, и он повернулся. Слишком медленно. Это был ухмыляющийся Марк, весь в крови, как чудовище из древних сказаний. «Что-то меня беспокоит вторая линия обороны, там, во дворе. Вот и думаю, не проверишь ли?» С этими словами Марк толкнул плечом раба, только что забравшегося на стену и еще не успевшего выпрямиться. Тот с криком полетел со стены вниз головой. «Тебе было сказано держать позицию!» — выдохнул Рений, стараясь не выказать слабости. «Тебя едва не убили, а эта честь принадлежит мне, и я не отдам ее так просто какому-то сброду!» Марк кивнул туда, где по другую сторону ворот повар Цицилии, с от уха до уха, самозабвенно крушил всех, кто оказывался поблизости. «Сюда, свиньи! Сюда, скоты! Ко мне под разделку!» Под жиром, похоже, скрывались могучие мышцы. Повар орудовал огромным топором, словно тот был деревянной игрушкой. «Повар без меня позицию держит. У него сегодня, наверное, самый веселый денек», — бодро заметил Марк. Груда трупов все росла, и теперь с нее на стену прыгнули сразу трое. Первый атаковал Марка, но получил мечом в грудь и замертво свалился на камни во двор. От второго Марк избавился так же просто. Меч вонзился в голову на уровне глаз, пройдя кость, и бунтовщик умер на месте. Третий с восторженным воплем бросился к рению — Он узнал старика и мысленно уже рассказывал о своем подвиге друзьям. Но тут старый гладиатор ударом снизу вспорол ему грудную клетку. Враг упал, и меч Рения выскользнул из тела. Снова заныла левая рука, и тут же боль запульсировала глубоко в груди. Старый гладиатор глухо застонал. «Ранили?» — спросил Марк, не оборачиваясь. «Нет! Возвращайся на свое место!» — рявкнул Рений. Лицо его вдруг посерело. Марк повернулся и пристально посмотрел на него. «Пожалуй, я немного задержусь», — негромко сказал он. Новая группа бунтовщиков вскарабкалась на стену, и меч Марка снова начал свой смертоносный танец от горла к горлу. Отец Гая едва замечал тех, кого сражал его меч. Он просто делал то, чему его учили, выполняя движения в нужной последовательности. Больше всего тел скопилось у ворот — И все вроде бы говорило о том, что бунтовщики должны уже отступить, они всего лишь рабы, им вовсе не обязательно снова и снова штурмовать стену. И, кстати, когда все закончится, стену придется надстроить до высоты в три человеческих роста. Казалось, они сами бросались на его меч, заливая кровью стену и ворота. Юли уже был мокрым от крови и пота, ломила плечи, рука будто налилась свинцом. Сила осталась только в ногах. «Должны же они, наконец, отступить!» Дрогнуть, уйти, искать более легкую добычу. Юли полностью подчинил себя однообразному, безостановочному ритму смерти. Но враги все лезли и лезли на стену по кучам трупов. Клинок затупился, натыкаясь на кости и металл, и очередной удар оставил лишь царапину на коже прыгнувшего на него раба. В тот же миг неприятельский кинжал разрезал мышцы живота, и Юлий рыкнул от боли и, отмахнувшись мечом, рассек противнику челюсть. Александрия стояла во дворе в разлившемся у стены озерце тьмы. Другие женщины тихонько плакали, одна молилась. Александрия видела, что Рений выбился из сил, и огорчилась, когда принёк Марк пришел ему на помощь и спас от верной смерти. «И зачем только он это сделал?» Ее поразило, какие они разные. С одной стороны — седой солдат, видавший виды ветеран, медлительный и неповоротливый. С другой — Марк, быстрый и ловкий, с улыбкой несущий смерть рабам, оказавшимся на его пути. Мечи или дубины ему было все равно. Рядом с ним все казались неуклюжими, и он забирал у них жизнь одним колотым или рубящим ударом. Один из таких несчастных так и не понял, что умирает. Кровь текла у него по груди, а он с безумным лицом продолжал размахивать обломком копья. Движимая любопытством, Александрия всмотрелась в лицо этого раба и поймала тот миг, когда он ощутил, наконец, боль и увидел приближающуюся тьму. Всю жизнь ей рассказывали о знаменитых и бесстрашных войнах, и теперь их образы, казалось, парили золотыми призраками над этой сценой кровавой бойни». Она искала глазами проявления величия, товарищеской поддержки и мужества перед лицом смерти, но не находила. А вот повар явно наслаждался каждым ударом. Он даже затянул какую-то похабную песенку о смазливых девицах в рыночный день и, разрубая топором черепа и шеи, восторженно выкрикивал припев. Враги падали под ударом рубаки, и песня звучала пронзительнее и громче. Слева от Александрии со стены во двор упал один из защитников. Ударившись головой о камень, он затих и подняться уже не пытался. Александрия вздрогнула и схватилась за плечо стоящей рядом женщины. Та тихонько всхлипывала и шмыгла носом. «Скорее! Они сейчас полезут!» — прошипела она, потянув за собой вторую соседку. В том, что ей удастся справиться с предстоящей задачей в одиночку, девушка сомневалась — Они едва успели сделать несколько шагов, как глухой стук падения раздался уже у другого участка стены. Послышались торжествующие крики. Какой-то мужчина перелез через стену, повис на руках и после секундного колебания спрыгнул. Он тут же повернулся, явив жуткое окровавленное лицо, и удивленно моргнул, не обнаружив защитников. В тот же миг Александрия ударила его ножом в сердце. Жизнь вырвалась из него с последним хрипом, и тут же, неподалеку, на камне свалился еще один нападавший. Хруст сломавшейся лодыжки не заглушили даже крики за стеной. Сусанна, женщина почтенная, ведавшая приготовлением блюд для торжественных трапез, уверенно разрезала ему горло разделочным ножом и спокойно, как ни в чем не бывало, отступила, даже не взглянув на бьющегося в предсмертных судорогах раба. Александрия подняла голову и скользнула взглядом по яркому кругу факелов. У них, по крайней мере, был свет. Как ужасно умирать в темноте. «Еще факелов сюда!» — крикнула она, надеясь услышать ответ. Кто-то схватил ее сзади и попытался свернуть шею. Она уже напряглась в ожидании конца, но груз внезапно свалился с плеч. Александрия обернулась и увидела Сусанну в правой руке, которой влажно блестел нож. «Выше нос, милая! Ночь еще не закончилась!» С улыбкой сказала пожилая служанка, и миг паники, которой едва не поддалась Александрия, прошел. Вместе с другими женщинами она обошла двор и даже не вздрогнула, когда еще один защитник с криком упал на камни. После его падения через образовавшуюся в оборонительной линии брешь прорвались трое. Все женщины достали ножи, и лезвия блеснули в цветах факелов». Глаза нападавших еще не привыкли к темноте, когда женщины набросились на них, схватили и осыпали ударами. Гай очнулся, как будто от толчка. Возле кровати сидела аврелия с влажной трепицей в руке. Ее прикосновение и разбудило его. Он посмотрел на мать, и она, бормоча что-то невнятное, промокнула пот у него на лбу. Издали доносились крики и шум, определенно свидетельствующие о будущем там сражении. И он все это время спал. Когда еще только смеркалось, Кабера принес ему теплое питье. Должно быть, старик подмешал какое-то свое снадобье. «Что происходит, мама? Там дерутся?» Аврелия грустно улыбнулась. «Тише, дорогой, тебе нельзя волноваться. Ты умираешь, и я пришла позаботиться о том, чтобы в последние часы тебя никто не потревожил». Гай немного побледнел. «Да, он пока еще слаб, но он уже идет на поправку». Я не умираю, мне уже лучше. Что же все-таки там происходит? Мне нужно туда. Шш! Шшш. Знаю. Тебе сказали, что ты выздоравливаешь, но я знаю, что они и мне лгут. Ну же, лежи спокойно, я вытеру тебе лоб. Гай смотрел на нее и не мог поверить тому, что видит и слышит. Многие годы с самого своего рождения эта неловкая, волочащая ноги сумасшедшая заслоняла яркую, живую и умную женщину, которой ему так не доставала. Гай нахмурился, одно неверное слово с его стороны могло спровоцировать приступ и истерику. — Мне хочется подышать ночным воздухом, мама, в последний раз. Пожалуйста, оставь меня, чтобы я мог одеться. — Конечно, дорогой, я уже попрощалась с тобой, мой примерный сын. Она хихикнула, а потом вздохнула, так, словно избавилась от давившего ее груза. «Твой отец там, на стене, размахивает мечом, вместо того, чтобы позаботиться обо мне. Он никогда не уделял мне достаточно внимания. Между нами уже много лет не было близости». Гай молчал, не зная, что сказать. Он сел и закрыл глаза, сопротивляясь нахлынувшей слабости. Сил не хватало сжать руку в кулак. Но ему нужно было узнать, что происходит снаружи. Но почему никого нет рядом? Неужели все там? И тубрук? Мама, выйди, пожалуйста, мне нужно одеться. Я хочу в свои последние минуты посидеть в саду. Понимаю, любовь моя. Прощай! Глаза Аврелии наполнились слезами. Поцеловав сына в лоб, она вышла, и комнатка снова опустела. Соблазн был велик взять и снова упасть на подушки. Голова гудела. Похоже, Кабера добавил напиток что-то такое, что отправило бы его в забытье до самого утра. Так оно бы и случилось, если бы его матери не пришла в голову одна из ее безумных идей. Он медленно спустил ноги на пол, подождал, пока пройдет слабость. Теперь одеться. Не спеша. Тубрук понимал, что долго им не продержаться — В обороне образовалась брешь, и он метался туда-сюда, стараясь прикрыть позицию, которую недавно защищали двое. Сразив тех, что наступали спереди, он едва успевал отразить атаку тех, что подбирались сбоку. Дыхание вырывалось из легких с хрипами, и бывший гладиатор знал — мастерство уже не спасет, и смерть близка. «Но почему они не отступают? Проклятие всем богам! Должны же они когда-нибудь сломаться!» Тубрук ругал себе за то, что не позаботился о сооружении второй линии обороны, и вот теперь отступить было некуда. Одни лишь эти стены защищали поместье, но и они могли вот-вот пасть под непрерывным напором рабов. Поскользнувшись в крови, он всем весом грохнулся на камни, да так, что на мгновение задохнулся. В бок ткнули кинжал, и чья-то грязная нога, наступив на лицо, придавила голову. Тубрук укусил ногу и услышал, как кто-то вскрикнул — Он сумел встать на колено, но слишком поздно, чтобы остановить двоих, успевших спрыгнуть во двор. Оставалось только надеяться, что внизу с ними разберутся женщины. Тубрук осторожно ощупал бок и поморщился, увидев стекающий ручеек крови. Он подождал, не появятся ли в нем пузырьки воздуха. Пузырьков не было, и он мог дышать, хотя воздух и отдавал кровью и горячим оловом. Некоторое время на него никто не нападал, и Тубрук успел оглядеться. Из двадцати девяти защитников стены осталось меньше пятнадцати. Да, они творили чудеса, но теперь людей было явно недостаточно. Юлий сражался с отчаянием обреченного, чувствуя, как силы уходят вместе с кровью текущей из ран. Вырвав из раны засевший в ней кинжал, он тут же вонзил его в грудь очередного противника. Дыхание обжигало горло. Бросив взгляд во двор, он увидел выходящего из дома сына — Юлий улыбнулся, и гордость переполнила его грудь. В этот самый момент другой клинок скользнул за нагрудник и вошел в легкое. Он сплюнул кровь и еще успел сразить гладием нападавшего, так и не увидев его лица. Руки бессильно опустились, пальцы выронили меч, и он со звоном упал на мощенный камнями двор. Все остальное Юлий мог только видеть. Тубрук заметил, как хозяина поместья смели нападавшие — Он вскрикнул от злости и отчаяния, понимая, что прийти на выручку Юлию уже не успеет. Рене еще держался на ногах, но от смерти его спасала лишь помощь Марка. Впрочем, и меч его двигался все медленнее. Кровь сочилась из ран, унося по каплям силы. Поднявшись по ступенькам на стену, гайс, побледневшим от усилий лицом встал рядом с тубруком. Вынув меч, он махнул им в сторону раба, взбиравшегося по темной груди тел. Дубрук пронзил ему грудь, но упрямец умер не сразу, а еще успел порезать Гаю лицо. Лишь после того, как Гай вогнал клинок ему в шею, он, наконец, испустил дух. Но на стену уже карабкались по скользким камням другие, орущие, завывающие и изрыгающие проклятия. «Твой отец, Гай!» «Знаю!» Юноша вскинул руку, отразив удар какого-то древнего копья. Смело сделав шаг вперед, он вонзил меч в горло противника, а из раны брызнула кровь. Тубрук атаковал двух других и свалил одного вниз, но сам, поскользнувшись, упал на колени в липкую жижу. Второго Гай зарубил, когда тот уже готовился вонзить меч в тубрука. Сделав шаг назад, юноша пошатнулся. Испачканное кровью лицо побелело, колени дрожали. Теперь они вместе ждали следующих. Темноту ночи вдруг разорвало пламя. Бунтовщики подожгли амбары. Как ни странно, желающих забраться на стену больше не было. «Еще одного!» — пробормотал тубрук, с трудом шевеля окровавленными губами. «Я заберу с собой еще одного, не больше. А ты спускайся, ты еще не можешь драться». Гай как будто и не слышал, только губы сжались в суровую складку. Они ждали, но больше никто не пришел. Тубрук шагнул к внешнему краю и посмотрел за груду изуродованных тел и застывших лиц. Никого, кто затаился бы за этой кучей с кинжалом, старый гладиатор не увидел, но в свете горящих сараев он заметил прыгающие силуэты. Тубрук усмехнулся и тут же скривился от боли в потрескавшихся губах. «Они нашли вино!» — сказал он и все же расхохотался, несмотря на боль. «Они уходят!» — удивленно прорычал Марк. Он отхаркнул и сплюнул кровь, может быть, даже и не свою. Потом повернулся и с ухмылкой взглянул на Рения, который сидел, прислонившись к двум трупам. Старик молча посмотрел на него, и Марк на мгновение вспомнил свою жгучую ненависть к наставнику. «Я...» Он замолчал и быстро шагнул к старику. Тот умирал, это было очевидно. Марк прижал почерневшую от крови и грязи руку к груди Рения, Сердце трепетало, сбиваясь с ритма. «Кабера! Сюда, скорее!» Рений закрыл глаза, отгораживаясь от шума и боли. Александрия пыхтела и отдувалась, будто роженица. Она вымоталась до предела и вся испачкалась в крови. Раньше ей в голову не приходило, что кровь такая липкая и противная. В сказаниях о героях про это тоже не говорилось. Сначала кровь была скользкой, потом стала прилипать к рукам. Девушка ждала, когда во двор свалится следующий, и расхаживала почти как пьяная, сжимая нож липкими, онемевшими пальцами. В какой-то момент Александрия споткнулась от тела и, присмотревшись, поняла, что это Сусанна. Вот и все. Больше ей никогда не резать гуся, не стелить в кухне свежий тростник, не кормить объедками бездомных щенков, как они делали раньше, когда вместе ходили за покупками в Рим. От этой мысли из ее глаз потекли по грязным щекам чистые, как вода, слезы. Она ходила и ходила, но никто не прыгал со стены во двор. Ее уже шатало, но она не останавливалась, не могла. До рассвета оставалось два часа, а с полей все еще доносились крики. «Оставаться на стенах! До рассвета никому не покидать пост!» — проревел на весь двор Тубрук. «Они еще могут вернуться!» Сам он, впрочем, так не думал. На винном складе хранилась большая часть из запасов тысячу запечатанных воском амфор. Даже если рабы перебьют часть, оставшегося хватит, чтобы веселиться до восхода солнца. Отдав последнюю команду, Тубрук хотел спуститься со стены и пройти туда, где среди мертвых лежал Юлий. Но кому-то следовало остаться наверху. — Ступай к отцу, парень! — Гай кивнул и сошел, держась за стену. Боль усиливалась и становилась нестерпимой. Сделанный каберой разрез, разошелся, и когда Гай потрогал его пальцами, то увидел на них кровь. Поднимаясь шаг за шагом по каменным ступеням туда, где стояли защитники стены, он чувствовал, как кровоточат раны, но все-таки держался. — Ты умер, отец, — прошептал Гай, глядя на неподвижное тело. Ответа не было. — Оставайтесь на местах, пока у нас затишье! — раскатился по двору суровый голос Тубрука. Услышав эту новость, Александрия выронила нож, и он упал на камни. Работавшая на кухне девушка-рабыня сжала ее запястье и что-то сказала. Александрия не поняла, не расслышала из-за криков раненых, нарушивших то, что казалось ей тишиной. «Я пребывала в тишине и мраке», — подумала она. «Я видела ад». И таким грузом легло ей на плечи осознание этого, что Александрия опустилась на землю и всхлипнула. Тубрук не мог больше ждать. Он спустился, прихрамывая со своего участка стены, и поднялся туда, где лежал Юлий. Некоторое время они с Гаем молча смотрели на тело. Отец умер, но до конца осознать это, в полной мере почувствовать потерю, Гай не мог. На камнях, в растекшейся луже, больше похожей в свете факелов на масло, чем на кровь, лежало что-то поломанное, разорванное, изрезанное. Это не было похоже на отца. Гай вдруг резко повернулся и махнул рукой, словно отгоняя кого-то. «Здесь кто-то был. Рядом. Я почувствовал. Стоял и смотрел на меня. Он, конечно. Это ночь призраков». Но ощущение ушло, и Гай поежился и сжал губы, сопротивляясь нахлынувшему горю. «Оставь меня, тубрук. И спасибо тебе». Тубрук кивнул и спустился во двор. Глаза его казались двумя темными провалами на лице. Он устало поднялся на стену, занял свое место и, глядя на убитых им рабов, попытался вспомнить обстоятельства смерти каждого. Какие-то эпизоды он помнил, какие-то стерлись из памяти, и он оставил это занятие, сел, прислонившись к столбу, положил рядом меч и, глядя на затухающие в полях пожары, стал ждать рассвет» кабера положил ладонь на грудь Рения. думаю его время пришло стенки внутри истончились и обветшали некоторые пропускают кровь туда где ее быть не должно ты вылечил гая значит можешь вылечить и его сказал марк он старик парень он уже был слаб и я кабера не договорил спину обожгло прикосновение клинка Медленно и осторожно он повернулся к Марку, мрачное лицо которого не предвещало ничего хорошего. Он жив! Делай свою работу, или мне придется оборвать сегодня еще одну жизнь. При этих словах Кабера ощутил очередной сдвиг. В игру вступали другие варианты будущего, как будто игральные кости с неслышным щелчком приняли новый расклад. На мгновение глаза у него расширились от удивления, но он промолчал и постарался сосредоточиться и собраться с силами. Какой, однако, странный молодой человек, и какая необыкновенная способность менять будущее окружающих его людей. Да, ему определенно повезло оказаться в нужном месте в нужное время, в том историческом отрезке, когда все текло и менялось вне привычного порядка и безопасной колеи. Он вытащил из подола железную иглу, быстро и аккуратно продел нить в ушко. Кабера работал осторожно, сшивая кровавые края рассеченной плоти и вспоминая молодость, когда все казалось возможным. Чувствуя на себя пристальный взгляд Марка, целитель положил смуглые ладони на грудь рения и стал массировать сердце. Оно встрепенулось, и он едва не вскрикнул от изумления, почувствовав, как жизнь возвращается в старое тело. Кабера еще долго оставался в таком положении, пока выражение боли, застывшее на лице Рене, не изгладилось, так что он стал похож на спящего. Кабера поднялся, шатаясь от изнеможения и будто в подтверждение собственных мыслей кивнул. У богов свои чудные игры, они никогда не рассказывают нам все планы. Ты был прав, Марк, прежде чем уйти, Реней еще увидит рассветы и закаты.